Я изо всех сил старался сохранять самообладание. Что она делает? Я уже говорил тебе, учится ткать ковры, расплачиваясь за эту науку уроками французского. Как и сама степь, это лишь кажется простым. На самом деле ткачество – целая наука. Красители изготовляют из определенных растений, которые надо срезать в определенный час, иначе они потеряют свои свойства. Овечью шерсть растилают на полу, смачивают теплой водой и нити готовят, пока шерсть еще влажная. Лишь спустя много дней, когда солнце все высушит, начинается изготовление ковра. Последние узоры делают дети. Пальцы взрослых не могут справиться с такими тонкими и маленькими узелками». Он помолчал. «Только не говори глупостей об эксплуатации детей. Такова наша древняя традиция, которой мы следуем неукоснительно. А как она?» «Не знаю. Я не разговаривал с ней месяцев шесть». «Михаил, ведь ковры — это еще один знак свыше». «Ковры?» «Ну да». Вспомни, как вчера, когда Дос спросил, какое имя я изберу, я рассказал историю воина, который возвращается на остров к своей возлюбленной. Название острова было Итака. Имя женщины – Пенелопа. Когда Одиссей отправился на войну, чем занималась Пенелопа? Она ткала. Но муж все не возвращался, и она по ночам распускала сделанное за день, чтобы утром снова взяться за работу. К ней сватались женихи, но она мечтала лишь о возвращении своего мужа. И вот когда она устала ждать и решила в последний раз распустить ткань, наконец появился Одиссей. Но так уж вышло, что эта деревенька не Итака, а эту женщину зовут не Пенелопа. Михаил не понял мою историю. И не стоило объяснять, что я всего лишь привожу пример. Я отдал ему коня и пешком прошел сто шагов, отделявший меня от той, кто была мне когда-то женой, превратилась в Заир, а теперь вновь должна была стать возлюбленной, о которой грезят мужчины, возвращающиеся с войны или работы.